Глава 27. Дом был большой, старинный. И Levin хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже не хорошо и противно его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили той жизнью, которая для Левина казалась идеалом совершенства и которую он мечтал возобновить со своей женой, с своей семьёй. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием. И будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать. Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятие о женитьбе поэтому не было похоже на понятие большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел. Для Левина это было главным делом жизни. от которого зависело всё её счастье. И теперь от этого нужно было отказаться. Когда он вошёл в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своём кресле с книгой, а Агафья Михайловна принесла ему чаю, и со своим обычным: "А я осяду, батюшка", села на стул у окна, он почувствовал, что как ни странно это было. Он не расстался со своими мечтами, и что он без них жить не может. С ней ли, с другою ли, но это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала. И вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умирялось, укладывалось. Он слушал разговор Агафь Михайлны о том, как Прохор Бога забыл, и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьёт без просыпу и жену избил до смерти. Он слушал и читал книгу и вспоминал весь ход своих мыслей. возбуждённых чтением это была книга Тинделя о теплоте он вспоминал своё осуждение Тинделю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостаёт философского взгляда и вдруг всплывала радостная мысль через 2 года будут у меня в стаде две голанки Сама Пава еще может быть жива. Двенадцать молодых беркутовых дочерей. Да подсыпать к ним, наказывай конец этих трех, чудо! Он опять взялся за книгу. Ну хорошо, электричество и теплота одно и то же. Но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом. Особенно приятно, как Павина дочь будет уже краснопегую коровой, и все стадо, в которое подсыпать этих трех, отлично. Выйти с женой и гостями, встречать стадо. жена скажет мы с Костей как ребёнка выхаживали эту тёлку как это может вас так интересовать скажет гость всё что его интересует интересует меня но кто она и он вспоминал то что произошло в Москве ну что же делать я не виноват Но теперь всё пойдёт по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить. Он приподнял голову и задумался. Старая ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и, внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтобы он полоскал. — Только не говорит, — сказала Агафья Михайловна. — А пес! Ведь понимает же, что хозяин приехал, и ему скучно. Начего же скучно? Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне, Господь, знать. В сыизмальстве в господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье да совесть чиста. Левин пристально смотрел на неё, удивляясь тому, как она поняла его мысли. Что ж, принесть ещё чайку, сказала она и взяв чашку, вышла. Аласка всё подсовывала голову под его руку. Он погладил её, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь всё хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Клевин внимательно следил за этими последними её движениями так ты и я сказал он себе так то и я ничего всё хорошо